Глава 6 Денис Рыжков час сидел в машине, дожидаясь официантку из ресторана «Алия». На работе ее не было. Взяла больничный после несчастного случая с клиентом. «У нее, видите ли, стресс?» — орал на Рыжкова старшей смены. «А у меня, мать ее, народу не хватает. Уволю к чертовой матери». «Увидите, так и передайте. Передайте, передайте. Может, это повлияет на ее постельный режим». «Постельного режима никакого не было, официантки не было дома». Он «Гуляет». Беспечно пожала плечами соседка по квартире. «Где гуляет?» — улыбнулся Рыжков. По привычке оценил соседку по пятибальной шкале. «На троечку тянула соседка, никак не больше. Волосы неухожены, кожа бледная, под глазами синяки. На подбородке следы от выдавленных прыщиков». «Если бы неприятной улыбкой милые голубые глаза, поставил бы двойку». «Где там?» — она неопределенно повела руками. «Когда будет?» «А какой сегодня день?» Рыжков назвал и день, и час. «Ага, тогда вот-вот должна подойти». «А позвонить ей никак нельзя?» Он звонил несколько раз, телефон был выключен. «Можно, только не ответит». «А тому, кто с ней сейчас позвонить нельзя?» — Какой вы! — Ладно, я сейчас. Ушла в комнату, отсутствовала минут десять. Вернулась и с той же приятной улыбкой сообщила, что Верка скоро будет. Денис вернулся в машину и прождал почти час. Он не нервничал, нет. В отдел возвращаться не хотелось. Все из-за Машки. Он ее уже потихоньку ненавидел. — Выскочка! Дрянь! Как только он ее не называл про себя, как только не унижал в мыслях, заставляя уважать себя и свой опыт. Он в органах уже больше десяти лет, у него сложных дел сколько было. Не все раскрыл, да, но ведь не один такой. А что делает она? Она смотрит на место преступления и сходу, просто с ходу рисует картинку. Кажется, даже не задумывается. Кошкин поначалу недоверчиво хмыкал, теперь уважительно помалкивает. Сашка Стешин просто в рот ей смотрит и никакой критики не желает слышать. Сегодня утром, когда они встретились на парковке, прямо так и сказал, «Ты, Дэн, ей просто завидуешь. С чего это вдруг? Потому что она умница». «Может, и так, — осторожно согласился Денис, — но меня она бесит». Не в зависти здесь дело. Умная, слишком умная. Интуиция просто супер. Независимая, красивая. По его пятибальной шкале эта вздорная девчонка тянула на десять с плюсом. В ней не было изъянов, сколько Денис не искал. Машку словно на 3D-принтере слепили по заказу. а Рост, фигура — кожа, волосы, лицо, всё было практически совершенным, таким, как должно быть. Рост чуть выше среднего, узкая талия, приятные для мужского глаза, круглости там, где надо, длинные стройные ноги, тёмные волосы подстрижены даже слишком коротко. Но это её не портило, наоборот, шло. Серые глаза, аккуратный нос, пухлые губы... Если бы эти губы только реже открывались, а то как начнет говорить, так в очередной раз думаешь о себе как о бездарности. Вроде никому персонально ее выводы не адресованы. Говорит, ни на кого не глядя, бубнит даже, а все слушают, включая майора. Ему, Денису, приходится слушать и думать о себе нехорошие вещи. «Вера!» Неверной походкой девица продвигалась по двору в сторону подъезда. «Вера, подождите!» Остановилась, покачнулась, поискала взглядом опору. Нашла скамейку, с разлета уселась. Широкая юбка вздулась колоколом. Вера прижала юбку, поправила узкие лямки и нарядные кофточки в блестках игриво улыбнулась Рыжкову, который присел рядом. «Гуляете?» «А что, нельзя?» — облизнуло сухие губы. — Попить нет? Денис вернулся в машину, принес бутылку минералки. — Спасибо, командир. Не дал умереть от жажды. Девица порожнила бутылку наполовину. — Давно ждешь, командир? — Давно. — Вы же на больничном, Вера, — упрекнул он. — А в загуле? — Я не в загуле, я снимаю стресс. — Какой? — Такой! — Она покосилась на него хмельным глазом. «Не каждый день у тебя умирает постоянный клиент». «А Ивлев был постоянным клиентом?» «Ага. На неделе раза 3 четыре захаживал». «Что заказывал обычно?» «По-разному. Зависит от того, когда заходил». «Но вот что я тебе скажу, командир». Вера уставилась на свои грязные босоножки. «Ваша эта девушка...» которая всем душу вымотала вопросами. Права на все сто. В чем же она права, наша девушка? Он чуть зубами не заскрепел. Ивлев почти всегда заказывал фрукты. Почти всегда. Даже когда не выпивал ничего. Очень он их любил, фрукты. Однажды признался, что рос в глухой сибирской деревне, и апельсинов в детстве не видел никогда. Права ваша коллега. Тот, кто подсунул ему отраву в эти фрукты, точно знал, что он их закажет. «Ну вот клянусь!» — Вера приложила ладонь к груди, ничего не заметила. «И этого не видела, которого мне на портрете показывали. Там же...» «Что, Вера?» «Там двор проходной, в том месте, куда нам заказы выставляют. Вы видели этот коридор?» «Конечно, он видел». Узкий коридор начинался у запасного выхода и заканчивался перед кабинетом директора. Из него вели двери в кухню, в обеденный зал и в подсобное помещение. Вход в обеденный зал венчала широкая арка, напротив, чуть правее, широкий проем кухонного окна с подоконником, на который выставляли заказы клиентов. По коридору, вопреки всем правилам, постоянно ходили люди, мимо той самой еды, выставленной на подоконник для официантов. «Это не гигиенично, понимаете? Владельца уже штрафовали за эту ерунду». «А, толку?» — Вера сонно моргнула. «Я вашей девушке уже это сказала. Как два пальца об асфальт можно было еду травануть». «Поясните», — попросил он, хотя все уже понял. «Надень белый халат, как у наших, бери в руки какую-нибудь коробку, какую, да хоть с бананами». И топай себе по коридору. На тебя и внимания никто не обратит. У нас же директор каждую неделю подсобников меняет. Зачем? Ха, платить не хочет. Берет вроде как на испытательный срок, а потом неделя другая и выгнал. И работа сделана, и гроши целы. Может, кто из них отраву подложил? Отомстил, так? Вера с натугой улыбнулась. Командир, спать хочу, отпусти, а... «Погоди, Вера, Рыжков нахмурился. Насчет обиженных сотрудников он слышал впервые. Хочешь сказать, что недовольных много? А то! За полгода человек двадцать сменилось. Только вы их не найдете ни за что». «Почему?» «Потому что он устраивает всех без трудовой книжки». «Но паспортные данные вы хотя бы переписывали?» Полчаса спустя Денис был в ресторане и стучал кулаком по директорскому столу. «Переписывал, конечно, переписывал», — закивал перепуганный директор. «Уже неплохо». Денис оттолкнулся от стола, поискал глазами, куда бы присесть. В кабинете царил хаос. Вдоль стен ящики со спиртным, там же коробки с фруктами и упаковки с новой посудой. Стул нашелся под одной из них». «Давайте же, давайте ваши данные!» — поторопил он, усевшись возле стола. Директор встрепенулся, метнулся к шкафу, достал с полки толстую папку «Аташе», протянул. «Вот здесь все». «Что все?» Он не торопился раскрывать. «Копии паспортов, приказы о назначении увольнения». «Ага! Выходит, вы их все же оформляли на работу». «Конечно!» с пылом отозвался хозяин кабинета, — по трудовому договору, с испытательным сроком. Уж не знаю, что вам обо мне наговорили, но трудовое законодательство я не нарушаю, все как положено. А что народу так много увольняются? Он лениво листал файлы, надо же, какая текучка. Так не выдерживает народ нагрузок, товарищ капитан. — Многие считают, что им должны платить только за то, что они на работу являются. Некоторые незаметно уходят. Швырнул передник, и нет его. А есть такие, кто скандалит, орёт, угрожает даже. Была здесь по весне одна особа. Ох, крови мне выпила. Судом грозила. Только подкопаться не к чему. У меня всё законно. Всё задокументировано. Вы позволите?» Директор протянул подрагивающие руки к папке. Денис еще и до середины не дошел. «Ладно, бесполезная трата времени. от Отксерит ты посмотрит потом у себя». Без лишних разговоров отдал папку директору, попросил только сделать копии. «Ой, да я вам ее так отдам! Под расписку, конечно. Вы же не подставите меня, нет? Оформим выемку документов и, пожалуйста, копии делать долго». Директор нервно перелистывал файлы, кривил губы. «Где же эта скандалистка?» «Здесь должна быть. Где-то конец марта. Ох, крови попила, угрожала!» «Вот она запросто могла отравить клиента, только чтобы нам нагадить. Вот, пожалуйста, собственной персоной. Взгляните, товарищ капитан, на эту физиономию». Денис уже собрался уходить. Искал что-нибудь, куда можно положить объемную папку с документами, нашел какой-то пакет поверх упаковки с фруктами, тряхнул, расправляя, протянул руку за папкой. «Взгляните на эту физиономию, взгляните!» — толдычил директор. Протянул папку, распахнутую посередине. Денис глянул без особого интереса, хотел уже захлопнуть и... окаменел. Из-под тонкого пластика на него смотрела Мария Ивановна Бессонова. Никакой ошибки. Копия паспорта ее, имя, фамилия, отчество — все совпадает. — Что за чушь? — Денис швырнул папку на стол, ткнул пальцем фото. — Кто это? — Подсобница. Работала в конце марта, недолго, правда. Директор жалко улыбнулся и сделал попытку пошутить. На этой фотографии похоже на вашу коллегу, просто одно лицо. На фотографии? А в жизни? Нет, в жизни она поганка-поганкой, — сморщился директор. Вечно от нее воняло, башка немытая, морда опухшая. Пришла устраиваться, под глазом синяк, пила сильно, я и уволил. На рабочем месте ее постоянно не было. А что? Ничего. Денис захлопнул папку, подписал бумагу о выемке документов и рванул на воздух. «Что за чертовщина? Мария Бессонова работала здесь в конце марта подсобницей и выглядела спившейся неряшливой особой. Это как понимать? Если бы работала под прикрытием, тогда было бы другое имя, другие документы. Нет, это не версия. Кто-то воспользовался ее паспортом». Но как такое возможно? Она же сотрудник полиции, документы не разбрасывает, где попало. А может, это особа, которую привели к ним в кабинет, не сотрудница полиции вовсе? Бывшая алкашка, подсобница из ресторана, каким-то невероятным образом заполучившая документы настоящей Бессоновой? Бред, конечно. Такое только в кино увидишь. Даже теоретически невозможно. А вдруг... Пока добрался до отдела без конца, косясь на пакет с папкой на соседнем сиденье, успел передумать всякое. Кто она, откуда, кто родители, как попала в органы, с кем дружила, кто был ее первым мужчиной. Последний пункт вряд ли был так уж важен, но вычеркивать его из списка Денис не спешил. Из того списка, который мысленно набросал себе. Он решил узнать о ней всё, выяснит в кадрах, откуда она к ним явилась, и отправится на поиски. Пока не узнает, будет молчать. А этот файл с копией паспорта из папки лучше пока вытащить, даже если что-то там не так. Машка всё равно выкрутится, быстро сочинит историю, которая всем понравится. У неё это ловко получается».